Глава 14 Оля Громкий звук дверного звонка ударил по ушам, выдергиваясь из глубокого сна. Открыв глаза, не сразу поняла, сколько времени, так как вокруг было темно. Потянувшись за телефоном, услышала сонное бормотание Яны и ее шаги. Подруга поспешила открыть дверь незнакомому гостю. — Кого это принесло? Говорю громко, чтобы подруга услышала. «Не знаю!» – получаю ответ. Шесть утра высветилось время на телефоне. Из коридора донесся Янкин голос, затем незнакомый мужской. Но что именно произнес гость, не поняла. «Оля, иди сюда, это к тебе!» – кричит подруга. Сердце от чего то дрогнуло. Схватив халат со спинки кровати и спешно просунув руки в рукава, на ходу завязывая пояс, выскочила из комнаты. Перед глазами открылась весьма интересная для такого раннего утра картина. Взлохмаченная сосна Янка стоит, скрестив руки на груди, плечом облокотившись о стену напротив входной двери, рассматривая просто огромную корзину с розами цвета спелой вишни. «Ольга Аверина?» Раздается мужской голос. Не переступая порога квартиры, стоит парень примерно нашего с Янкой возраста. «Да, это я!» — киваю курьеру. «Вот здесь! Распишитесь!» — протягивает планшет и ручку. На автомате тянусь навстречу. Одной рукой опираясь о тумбу прихожей, становясь на носочки, подойти ближе к мужчине не получается. Корзина с цветами перекрывает проход. Как он вообще смог затащить эту красоту в квартиру. корзина шириной в дверной проем еще и розы висят через края. Кончиками пальцев цепляюсь за планшет, затем дотягиваюсь за ручкой. Опустив взгляд на лист, замечаю только свою фамилию. Судя по отсутствию других клиентов в такое раннее утро цветы достались только мне. Спасибо. оставив свою подпись напротив фамилии и имени, Отдаю планшет обратно курьеру. «До свидания!» – кивает мужчина и быстро исчезает из виду. «И от кого такая красота?» – не сдерживая зевка, спрашивает Янка. «Не знаю», – веду плечом. «Можно сказать, что от Никиты, потому что больше некому, но в голове всплывает недавняя ночь с неизвестным мужчиной, лицо которого я по сей день не могу вспомнить». — Так давай для начала оттащим эту красоту и закроем дверь, — говорит Яна, отвлекая меня от пугающей мысли. кивнув тянусь из плетенной ручки корзины и, слегка наклонившись, замечаю небольшой белый конверт. — Здесь записка, — сообщаю подруге. — Позже откроешь, давай оттаскивать, у меня уже ноги замерзли. Из подъезда тянет холодом, неудивительно, на улице зима. Попробовала поднять корзину, но тут же отбросила эту идею. Красота оказалась весьма тяжелой. Ухватившись двумя руками за борт корзины, решила тащить на себя, не отрывая от пола. Хорошо, коридор широкий. Протащив чуть больше метра, дала Янке место пройти к двери и закрыть ее. — Ну а теперь смотри, от кого это великолепие! — командует подруга, защелкнув внутренний замок. Протягиваю руку в центр букета, выхватываю белый прямоугольник, торопливо открываю его, вытаскиваю маленькую записку. Не мог уснуть всю ночь. Чувство вины не покидает. Надеюсь, эти цветы поднимут тебе настроение, Макс. Это от Терюхина. Произношу растерянно. От Макса? Брови Янки взлетают вверх. Угу. Кивая, перевожу взгляд на цветы. от чего то хочется вытащить их из квартиры. Вся роскошь букета стремительно меркнет. — А что пишет? — спрашивает Яна. Протягиваю ей записку, ожидая реакции подруги. — Какое еще чувство вины? — хмуря брови задает вопрос. — Я так понимаю, из-за слов про Никиту... И того, что я чуть не попала под машину. Отвечаю, прижимаясь к стене спиной. «Знаешь, Оль, — начинает подруга, — что-то не верится мне в его чувство вины, потому что этот человек лишён такого чувства. Он самовлюблённый эгоист, плевать ему на окружающих. Тебе мой совет, держись от него подальше, — договаривает Яна. Я и сама прекрасно знаю, так же, как и сама Яна, недолюбливаю Макса, но из-за Ника всегда старалась не выражать сильно свое отношение. Подруга же, наоборот, всегда открыто показывала свое презрение к другу моего мужа. И еще не бери его племянницу, не вешай хомут себе на шею. Я, конечно, не знаю его сестрицу, но что-то мне подсказывает, что там такая же эгоистка, как и сам Терехин. «Как бы тебе это потом в проблемы не вылилось?» – морщится Янка. «Ян, ты думаешь, у моих детишек идеальные родители? Там есть и похуже терюхина Но на мне это никак не сказывается. Дети занимаются, родители довольны. Я еще не смотрела девочку. Может, она очень способная. То почему бы и не взять малышку?» «Ясно. Думай сама. Но если что, я тебя предупредила». Поднимает указательные палец вверх. А теперь я спать. У меня еще есть как минимум три часа на сон. Янка протискивается мимо меня и корзины с цветами. Уходит в дальнюю комнату. Тяжело вздохнув, ухожу в свою. В студию мне к десяти, так что тоже можно еще поспать. Вот только сна уже нет. Остановившись на пороге комнаты, оборачиваюсь на цветы. Сердце тоскливый щемит. Захотелось, чтобы эти цветы оказались от Никиты. Мои чувства к нему не исчезли. Они с густком боли засели в самом центре души. Для себя я все решила. Вместе нам не быть. Такое предательство не прощают. Пройдя до кровати, ложусь на самый край, укрываюсь одеялом. Предательские слезы крупными каплями срываются из глаз. Вот же! Думала все, выплакала, а, как оказывается, нет. Когда станет легче? Когда уйдет боль? Как мама пережила предательство папы? Как смогла его простить? Может, от этого она и стала жестокой? Скорее всего, так и есть. Осталась ради денег, понимая, что одной будет тяжело. А смогла бы я поступить так же, если бы у нас с Ником были дети? Нет, даже с детьми не простила бы предательство. Смахнув слезы, прикрыла глаза и, стараясь ни о чем не думать, укрылась с головой в надежде уснуть. Но как бы я ни старалась, сон не шел. Пролежав около часа в тишине квартиры, откинув одеяло в сторону, поднялась с постели, отправилась на кухню, стараясь не шуметь, чтоб не разбудить Янку. Приготовив крепкий кофе, Забралась на широкий подоконник кухонного окна. На улице уже светло. Опустив взгляд на припаркованные у дома машины, вздрагиваю, проливая себе на колени горячий напиток. Но даже не шелохнулась, продолжаю смотреть вниз на того, кто стоит у одной из машин. Аверин, словно почувствовав мой взгляд, запрокидывает голову вверх, точно скрещивая наши взгляды.